«Сколько Ой, времени прошло? Где мы?» – зевнул Тони. «Приехали, куда заказывали. Сейчас ровно семь вечера». Открыв бойницу, Тони воспаленными глазами уставился на ледяные шапки, венчающие горные пики. Поза следом за вереницей танков на воздушной подушке, их машина прибавила в скорости, стараясь их обогнать. На развилке дорог мелькнула вывеска «Населенный пункт Тать». «Значит, доланговой рукой подать». База сил специального назначения расположилась в уютной долине Тиньли, защищенной со всех сторон горными хребтами и цепью холмов. Каждая высота была оборудована бункерами и отдельно стоящими огневыми точками, закрывающими вход к базе со стороны Конга. В долине располагался небольшой аэродром, на котором базировались штурмовики Корсар, транспортная авиация из десятка геркулесов и самолеты разведывательной службы ЮСАФ. Вертолетные площадки день и ночь отправляли и принимали винтокрылые рабочие лошадки, используемые для доставки разведчиков в тыл врага и эвакуируя группы СОЖ буквально под кинжальным огнем вьетминских партизан. Всего в 40 с небольшим километрах от Лангвея за рекой проходила демилитаризованная зона и далее граница северного Вьетмине. Патрулируемые как регулярной армией, так и боевыми подразделениями землян, оказывающих поддержку правящему режиму диктатора Лидон Чихоа. Северяне всеми силами старались распространить свое влияние на весь юг, в особенности на соседние государства, граничащие с ними. Попадающиеся по дороге патрули не слишком интересовались пассажирами, но уже на подъезде главным воротам базы их машину остановил наряд военной полиции. Одетые словно на парад в новенький тигровый камуфляж, стальные каски с буквами ВП и высокие бутсы на толстой и подошве, румяные молодцы с автоматами на изготовку, вздумали устроить обыск десантного отсека. Высунувшись по пояс из верхнего люка, Хок так развернулся к ним в профиль, чтобы им стал виден его шеврон на плече. «Эй, у нас мало времени, трупы на такой жаре разлагаются очень быстро». «Трупы?» – удивился старший в группе. «Приготовьтесь к досмотру, опустите пандус!» «Нельзя, иначе наши молчаливые парни выпадут на землю!» «Вы их потом замучитесь собирать и снова складывать штабелями!» «Лезьте через верхний люк!» Забравшись на крышу машины, военный полицейский заглянул внутрь, невольно сморщив нос. Внутри и правда витал невыносимо отвратительный смрадный душок разложения. «Если хотите, можете лезть и проверять!» «Только я вам не советую», — с усмешкой добавил Тони, глядя на позеленевшего полицейского. «Пока свеженькие ничего, но через полчаса, максимум час в этой духовке, они потекут». «Хватит!» «Я понял», — спрыгнув на землю, полицейский дал знак поднять шлагбаум. «Счастливо оставаться», — махнул им рукой Тони. Хок не мог сдержать вдох облегчения. Трупы оказались хорошим прикрытием, но все могло обернуться круто, если бы хоть один полицейский не поленился залезть внутрь и вздумал вдумчиво осмотреть содержимое его ящиков. Он был в шаге от провала. В условленном месте, десятки метров от Пакгауза, на дорогу вышли его парни, делая водителю знаки остановиться. Они прибыли сюда на вертолетах еще час назад. — Ящики на склад, — приказал им Хок. Лентар, Проследи за ними, а мне нужно забежать на минуту к капитану Есть дела, которые нельзя откладывать до вечера. Я вам больше не нужен? водитель амфибии многозначительно потер ладони. Тогда выкладывайте деньги, и я поехал. Мне еще жмуру ввести в морг. Расплатившись с ним обещанной суммой в местной валюте, Хок отпустил его, пригрозив на прощание, что если тот вздумает болтать об этом, то горько пожалеет. Тони надеялся выпросить у капитана для себя и парней небольшую увольнительную на пару дней, которые он сможет использовать в первую очередь использовать для себя. В Пагаузе у них был собственный уголок, где они хранили оружие, снаряжение и свои личные вещи. Лучшего места было и не придумать для хранения порошка. Туда точно никто не сунется из чужих, а свои бойцы слишком принципиальные, чтобы шарить по вещам товарищей. Тут было все схвачено. Поймав по дороге проезжающий джип, Хог с ветерком отправился на ковер с докладом. Выслушав рассказ Тони о проделанной тоннельными крысами работе, довольный капитан Макмиллан великодушно внял его просьбе и выделил пару дней для отдыха. Он даже сам посоветовал Хогу отправиться в военный санаторий в городе Плейку. Оставив совет капитана без внимания, Тони радостно поспешил к товарищам, чтобы сообщить им хорошую весть. Проследив взглядом уходящего Хога, Максим вызвал по селектору помощника. Где сейчас находится группа Пирса? Есть о них сведения? Группа Браво-6 продолжает спасательные работы в районе крушения вертолета на границе Камбаджи и Даоса. Часть назад он выходил на связь, сообщил, что они обнаружили обломки вертолета, но тела, скорее всего, не смогут найти. Местное зверье постаралось. Отзовите его срочно в плейку. С ним желает поговорить помощник генерала Мура. Не знаю, что тому, чёрт возьми, понадобилось от пирса, но мне это не нравится. Выполняйте. Интересно, зачем он понадобился помощнику генерала? Задумался Макмиллан. Отпив из стакана остывший кофе, нехотя пододвинул к себе электронные тактические карты, где каждую минуту обновлялись в реальном времени спутниковые данные. В последнее время наблюдается подозрительное скопление вражеских войск неподалеку от границы. Возможно, это всего лишь хитрый маневр, чтобы держать их в напряжении, пока настоящий удар произойдет совсем в другом месте. Военные советники из Земли хитрицы хорошо знают свое дело. И если же удар произойдет по направлению Плейку, база спецназа Лангвей станет единственной преградой на пути вьетминцев в этой дикой горной местности севера. Всегда нужно быть готовым к отражению внезапной атаки, чтобы она не застала всех врасплох, а для этого жизненно необходимы точные разведданные и не только орбитального наблюдения. Вся северная часть континента Вентай 12 месяцев в году затянута туманом и дождевыми облаками, что затрудняло работу орбитальных шпионов. Враг это прекрасно знает, виртуазно пользуется при любом удобном случае. Чем больше Макмиллан отдавал времени изучению сложившейся ситуации, тем больше удивлялся тому, как неудачно со стратегической точки зрения располагалась база, в случае, если будет дан приказ на наступление. Прежде всего, приступая к планированию, командованию следовало знать, что выбранная территория совсем не подходила для атаки в горах. Там имелось очень мало точек, где можно оборудовать локальные группы огневой поддержки и высаживать вертолетный десант. Дороги практически отсутствовали. Центральная магистраль шоссе номер 6 представляла собой покрытую ямами и воронками грязную разбитую тропу с крутыми скалами по обеим ее сторонам, что обеспечивало прекрасные условия для засад. Местность вокруг затрудняла возможность передвижения бронетехники вне дороги. Танки нельзя было развернуть, так что подбив головную машину, противник мог остановить всю колонну. Погода и высокогорный ландшафт ограничивали возможность использования авиации и вертолетов, от которых зависел успех всего наступления. Кроме всего вышесказанного, неприятель можно в течение двух недель после начала операции стянуть в район боевых действий по меньшей мере 11 или 12 пехотных полков главных сил. И это в дополнение к другим войскам, уже находившимся здесь. Разведка союзников и лица, ответственные за планирование наступления – недооценивали угрозу со стороны танков противника и качество работы его артиллерии, несмотря на печальный опыт, приобретенный ранее в районе городка Пхунгсали. В Хисане и Нячанге, что на востоке от Плайку, во время затишья, продлившегося с 9 по 22 апреля, командование вьетминя усилило третью дивизию тремя группами, каждая из которых имела по три батальона, и недавно сформированы первые бронетанковые бригады. Таким образом, если врагу удастся сковать силы Анклава в этом районе, первая бронетанковая со стороны Нячанга довершит окружение Лангвея и всей группировки войск в целом. В котле окружения могут оказаться по самым скромным подсчетам не меньше 50 тысяч солдат Анклавы и примерно 100 тысяч союзников. Это окажется сокрушительным ударом по моральному духу всей армии, что может привести к ужасающим по размаху последствиям для всей войны в целом. Вызвав по видеоселектору своего друга и коллегу майора Волкова, капитан Макмиллан сразу подошел к сути дела, поделившись с ним своими сомнениями и опасениями. «Что делать, Мак, если этому направлению не уделяется должного внимания?» Пожал плечами могучего телосложения седой гигант в зеленом берете. «Я еще месяц назад высказывал свои сомнения на совещании штабов, но генералы слушать не захотел». Его больше интересует группа глубины разведки, действующая в Давосе и Тайлунте, нежели незавидное положение, в котором мы здесь оказались. Пришедшая ранее директива найти и уничтожить пока что распространяется только на три союзных государства, а наша угроза на территории Вьетминя и уже не подпадает под директиву.